Последняя карта Спартака. Против римской армии под хорошим командованием у Спартака был только один шанс – бить в голову. Плутарх сообщает, что Спартак устремился на самого Краса, ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же Красу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Вероятно, в ту сторону, где был Крас, Спартак направил главный удар, а Крас – чтобы поддержать дух своих войск и иметь возможность послать подкрепление в слабое место, располагался, должно быть, как и все римские полководцы, так, чтобы видеть все поле боя и сам был виден отовсюду, в том числе и противнику. Спартак же находился посреди своих лучших воинов. Вокруг него, конечно, были старые гладиаторы, следовавшие за ним от самой Капуи, и другие, приставшие позднее и связавшие с ним свою судьбу. История не сохранила их имен, Но они, в отличие от Крикса и Яномая, оставались ему верны все время. Все вместе они составляли настоящий ударный отряд. Полагаясь на свою великолепную боевую технику, они, несомненно, заранее предполагали врубиться в буй вражеских боевых порядках. Отказавшись от боевого коня, Спартак мог сойти за одного из многих бойцов, а не стать главной целью для Римлян. Он знал, что если доберется до Краса, если сможет убить его своей рукой, Исход сражения может стать неопределенным. Невзирая на стрелы и дротики, невзирая на собственные раны, бывший гладиатор, очевидно, глубоко врубился в когорты. Не приходится удивляться, что в схватке он убил двух центурионов. Военные опыт и навыки, полученные в Людусе, делали его грозным соперником в единоборстве даже против опытного центуриона. Но римлян было слишком много. В ответ на отчаянный натиск Спартака и его товарищей, Ряды их смыкались, раненых римляне могли заменять свежими войсками, а у вождя мятежников резервов не оставалось. Каждый павший раб оставлял пустоту, которую уже не заполнялось. Крас показал такую же отвагу, как его противник. В этом сражении он тоже лично подвергался опасности. Он тоже, как истинный римский полководец, возбуждал мужество своих легионеров. Каждый из них горел желанием все сделать как надо – зная, что командующий видит его и наградит. Усилия Спартака были тщетны. Тиски вокруг него и его последних товарищей мало-помалу сжимались. Все главные античные историки разными словами свидетельствуют о доблести повстанцев. Это признает даже Апиан, при всем его презрении к сбунтовавшимся рабам. Спартак был ранен в бедро дротиком. Опустившись на колено и выставив впереди щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его. О храбрости врагов свидетельствует и Флур, столь же враждебный рабам, как Опиан. Они решили пробиться и пали смертью достойной воинов, Сражались не на жизнь, а на смерть, чего и следует ожидать, когда командует гладиатор. Сам Спартак, храбро бившийся в первом ряду, пал как полководец. Особенную честь храбрости рабов и их вождя отдает Плутарх.